Эта история случилась 11 марта 1985 года. В тот день родителей тещи убили, а их квартиру ограбили. В преступлении обвинили его, Арсения. Он был арестован и осужден, и только выйдя по амнистии смог установить истинного преступника. Им оказался шофер Капитоновых. Однако из дневника шофера следовало, что он был просто исполнителем, а заказчиком убийства выступила дочь потерпевших, его теща Ирина Егоровна Капитонова. Может быть, шофер врал, может, он просто пытался на кого-то свалить вину, но Сене-то от этого не легче. Три года вычеркнутой из жизни. Университет, с каким трудом он туда поступал, так и не окончен и навсегда к нему прилепилось клеймо бывшего зэка. Что, после этого всего он должен Ирине Егоровне еще и сочувствовать? Настя заплакала. Она вдруг поняла, это только ее привилегия — плакать. И больше ее мать не оплачет никто. Разве что, может быть, первой муж Насти. Эжен. Эжен. Подлец. Предатель. Сволочь. Высокомерный негодяй. Да и то. Выдавит ли он из себя хоть слезинку? Нужна ли Ирина Егоровна ему теперь? Да и, положа руку на сердце, даже она, Настя, разве она не почувствовала нечто вроде облегчение, когда услышала, что мать скоро умрет. От этой мысли ей стало еще горше, и она заплакала навзрыд, уткнувшись в висевший на крючке фартук. Сеня не подумал утешать ее. Боже мой, боже мой, да что же за жизнь прожила ее мать, что смерть ее не будет оплакана больше ни одним человеком. Арсений демонстративно ушел в комнату, а Настя плакала, плакала одна, плакала и вспоминала другой рассказ матери, страшный рассказ.